Глава 49. Ангелина. Эльфы действительно оказались адекватными и без гонора. Те, кто прибыл в этот раз, мало были похожи на своих предыдущих собратьев. Их смазливая красота отлично сочеталась с галантным поведением. В общем, у Дианы и Нары скоро появились соперницы за сердца красавцев. Сразу все придворные дамы как замужние, так и свободные. Каждая из них, вне зависимости от возраста и расы, мечтала попасть в постель к эльфу. А как же иначе? Ведь они светлые. — Нет, ну ты представляешь! — возмущалась Диана во время очередного чаепития. — Даже эта старуха, Ингарса-Дот-Нартокская, им глазки строит. А ведь у нее уже правнуки. «Ну, куда она лезет?» «В постель», — понятливо хмыкнула я. «Все они лезут в постель». «Ди, прекрати истерить. Я же вижу, как эти послы на вас смотрят. Вам с Нара еще выбирать придется, кому из них предпочтение отдать». Сестры смущенно покраснели. Они сильно изменились с момента нашей первой встречи. Раскрепостились, стали увереннее в себе. И все-таки до сих пор краснели, когда им делали комплименты или пытались их хвалить. Вот уж патриархальное воспитание. Женщина обязана быть тихой и скромной, падать в обморок от неприличного слова и вечно ходить с красными щеками и шеей. Я как могла отучала обеих сестер от этих вредных привычек, но и Валька с ее здоровым цинизмом частенько мне помогала. Предлагаю устроить конкурс красоты. Между тем предложила я. Продумаем ваши образы, наряды, раскраску. Уверена, вы дадите фору любой красавице. Но ну и послы, конечно же, оценят ваш внешний вид. Себастьян будет в бешенстве, вздохнула тихоня нара. Это только его проблемы, хмыкнула я. Полетает немного под дождиком, как в прошлый раз. Остынет, в себя придет. Сестры хихикнули, представив эту картину. И мы принялись обсуждать подробности будущего конкурса. О злости Себастина я не думала. Ну, парет, ну, пар с огнем под небом выпустит. Ему полезней от негатива избавиться. А вот развлечься в этом болоте следовало и мне, и сестрам, да и Вальке, может быть, жениха подберем. Себастьян, а ты знаешь, что последний раз конкурс красоты в этом мире проводился во время перемирия светлых и темных несколько тысяч лет назад, чтобы окончательно примирить обе стороны? Иронично поинтересовалась Линетта. Она сидела, удобно устроившись на кровати, обложившись подушками и читала какую-то древнюю книгу из книгохранилища. Вот послушай. На подиуме, под лучами магического сияния, представительницы разных рас демонстрировали свою уникальную красоту и изысканный стиль. Каждая участница была одета в наряд, созданный с помощью магической ткани и волшебства отражающих ее индивидуальность и особенности сущности. Принцессы-эльфов, гордо возвышающиеся в своих великолепных нарядах, воплощали изящество и нежность природы. Их платья, выполненные из лепестков цветов и редких растений, окутывали их стройные фигуры и создавали вокруг них ауру загадочности. Возле них проходили волшебницы, облаченные в роскошные робы, увлажненные голубой водой магических источников. Таинственность и мудрость светились в их глазах, а длинные плащи, усыпанные золотой вышивкой, создавали эффект подвижности и грации в каждом их движении. Также присутствовали представительницы мира нимф и фейеры, облаченные в нежные и легкие наряды, которые казались составленными из самых прекрасных россыпей бабочек и перьев птиц. Их платья меняли цвета и оттенки под влиянием их эмоций и настроения, создавая вокруг них магическую гармонию. Свою уникальность и прекрасный характер представляли и вампирши, и ведьмы, сверкающие великолепие грозных образов и роскошных нарядов. Их утонченные платья, украшенные кружевами и перламутровыми лентами, подчеркивали их загадочность и магическую силу. Я понял, что недаром выпил удвоенную дозу успокоительного перед этим разговором. А еще я осознал, что все во дворце сошли с ума. Даже отец, одобривший идею моей взбаломошной супруги, Нормальным оставался только я, ну и еще, может быть, Серж. И это печалило, сильно печалило. Хуже было то, что ради непонятно какого развлечения во дворец вернутся родители и дед Линеты, а также, пожалуй, сам светлый император. Мне захотелось на некоторое время стать оборотнем, обернуться волком или гиеной и завыть. Тоскливо и громко на луну. Боги, но вот за что мне такое наказание? И с самой Линетой не поспоришь, она, видите ли, беременна. А беременным нельзя волноваться. Это мне уже мать нотации прочитала час назад. Вампирши не носят кружева, буркнул я, лишь бы что-то сказать. Линета закончила читать и ждала моей реакции. «Значит, то были ведьмы», — легкомысленно пожала плечами Линета. «Ну, или составитель рукописи ошибся. Себастин, не будь букой. Это болото надо встряхнуть хоть немного». «Болото!» «И это она дворце!» «Боги! За что? А?»